Глава 23, Мартина. «Ты!» — вздохнула. «Ему нужна ты!» Рита весело рассмеялась. «Да ты, наверное, шутишь! Я?» «Нужна! Мужику, который знает номер крутого адвоката? Вау! Покажи этого несуществующего! Я хоть помечтаю!» «Да нас насмешила!» Я смотрела на смеющуюся заливисто подругу. «Я не шучу!» «Ой, да брось!» — отмахнулась Ритка. Мне же одни бабуины и неудачники попадаются. Пусть хоть один, что ли, нормальный будет, в фантазиях. Рид, хватит смеяться, я серьезно. Вот только он ненормальный. Он. Та да, еще скотина блядская, еще и Гошин друг. На лице подруги промелькнуло понимание. Она даже чуть-чуть порозовела и поправила челку: Тот красавчик с Торсом, которого мы в ментовке видели, и так и шо. Он на мои сомнительные и весьма скромные прелести позарился?» Показала на свою грудь. Еще как позарился!» Рита снова рассмеялась. «Не верила». «Ты увидела все, что хотела», — уточнила Рита. Я грустно посмотрела вслед внедорожнику, который резво укатил. Он увозил Людмилу и ее сына. Я вдруг подумала, что если сын Ритки — это сын Гоши? Вдруг я вообще такая рогатая, что просто словами не передать? Дура, лениха. «Увидела, Рит. Развидеть хочется. Мамочки. И что делать будем? В квартиру к тебе идем, Смотреть на горячих адски потных строителей? Или в бар? По мартине дерябнем?» «В бар», — махнула я рукой. «Но строго один бокал. Ты меня поняла?» «Клянусь, э -э, даже не знаю, чем поклясться. Я иногда такая бессовестная». «Брось, ты не бессовестная. Ты лучшая». Я обняла подругу за талию, она обняла меня в ответ. Вместе мы прогулялись до скромного бара, что был на соседней улице. це так себе, но меня сейчас меньше всего волновала обстановка. Мартини той самой марки, оно и в Африке Мартини. Мартини для Мартины! Не могла не пошутить Рита, и я улыбнулась. «Какая же ты хорошая! Поддерживаешь меня! Настроение поднимаешь!» «Без тебя я бы расклеилась, растаяла, как сахар в грязной луже». «Нам подали мартини и оливки на крохотном блюдце». «Никогда не понимала, почему к мартини подают оливки», — вздохнула Рита и сделала крупный глоток. «Рассказывай». «Эх», — вздохнула я и подробнее рассказала о том, что было в клубе с момента нашей заварушки. О представлении тоже рассказала. Опустила подробности поцелуя с другой девушкой, и все гнусности, которые нам предлагали. Но, кажется, Ритка поняла, что все вышло за грань. Поэтому Гоша сильно вспылил. Потом Гоша усадил меня в машину к волчаре, и он спросил о тебе. Я сразу сказала ему «нет». Но разговор все равно вырулил к этой теме. У волка адвокат, лев, зверюга. — У них всех клички как в зоопарке? — хихикнула Рита. — Волк, лев, кот. Хотя бы один заяц среди них есть? «Слон, бегемот или на худой конец крокодил?» «Эх, тебе бы все смеяться!» «Прости!» Рита попыталась быть серьезной. «Но просто очень смешно звучит, когда говорят, что у волка адвокат лев, а не наоборот, понимаешь? Лев — царь зверей, а волк — санитар. Все должно быть с точностью, да наоборот!» «Адвоката зовут лев. Что я с этим поделаю?» всплеснула я руками. «Думаешь, мне этот зоопарк не надоел?» «Плевать, кто там кот, кто там волк или лев. Все они одним миром мазаны. Все как есть козлы и бледуны. Всех бы кастрировала, а Гошу так вообще бы оскопила». «Аминь», — Рита начала цедить Мартини по капле. «Давай теперь к той части, где этот самый волк страсть как меня хочет. Аж смешно. Мне рассказать тебе правдивую версию или отредактированную? Правдивую давай». «Не надо мне отредактированных версий. Ты же знаешь, как я отношусь к лжи. У меня родители всю свою жизнь перед нами редактировали. Правду скрывали. Таких дров наломали, судьбы исковеркали. До сих пор за младшую сестру обидно. Она так любила парня, сына соседки, даже залетела от него. Хорошо, хоть предкам ума хватило сказать, что сын соседки приходится нам братом по отцу. Пиздец просто! Так бы и молчали, что папка своим семенем Аж трех соседушек осчастливил. Если бы до этого дела не дошло. Аборт, конечно, сделали. Об отношениях и речи быть не может. Сестра бросила все и в другой город переехала жить. Но жизнь у нее беспорядочная. Партнеров не сосчитать. Меняет всех как перчатки. Нигде задержаться не может. Ни в отношениях, ни в работе. Мне ее до слез жалко. Тот парень с наркоманился. А ведь он мне брат по отцу. Последний раз я его с притона вытаскивала. Он на тень похож был, забывается как может. Тяжело это жить с отредактированной версией. Спасибо, не надо мне этих лицемерных и лживых ширм. Ты мне правду матку скажи, прямо в лоб, говори как есть». «Ну что ж, как есть, так и говорю. Это даже лучше, чтобы ты не обманывалась насчет привлекательной внешности волка и его умения очаровывать женский пол». Я рассказала Рите все, как было. Ни словом не приукрасила. Ах, значит, подавай ему. Я-я, даст ты Фантастиш, Зервель Трахин, протянула подруга и тряхнула копной волос. И на фейс я для него не очень, и на фигуру тоже не айс. Надо же! Каков! Она усмехнулась, снова переключилась на Мартине. Нет, ты пойми, я себя в зеркало каждый день вижу, на протяжении всего дня наблюдаю. «Фифочек всяких по роду деятельности обслуживаю и прекрасно понимаю, где и что у меня уступает. Это иррационально, но после слов волка мне все равно чуточку обидно. Неприятно даже в мыслях быть пит-стоп станцией между красотками». «Рит, ты не переживай, я ему отказала. Сами адвоката найдем. Хорошего», — добавила я не очень уверенно. «Так ли хорош тот адвокат, о котором тебе волк рассказывал?» Вдруг пиздобол собеседник. «Хорош», — вздохнула я. Гоша как-то обмолвился, что тоже хотел бы иметь такого зубастого адвоката в свое время, чтобы обелить часть бизнеса и иметь большую прибыль. На что Волк ему ответил в своей манере и указал на жизнь семейную, которая не терпит ходьбы по грани. «В общем, думаю, адвокат реально хорош». «Ясно», — Рита забарабанила пальцами по столу. И я как бы не прочь, — подруга понизила голос. Сквертануть разочек от хорошего секса. Ну а что? Давно меня не трахали хорошенько. Не было у меня еще такого мужика, чтобы при одном взгляде на него трусы можно было выжимать. Чисто внешне волк симпатичен мне. И взгляды у него такие, типично блядские, от которых любая маломальски одинокая и неудовлетворенная женщина становится слабой напередок. Но надо подумать хорошенько подумать ну-ка милая еще раз повтори условия не те что меня касаются а те что про адвоката я сказала вслух и вдруг меня осенило ё-моё аларчик просто открывался рита посмотрела на меня что ты подумала о том же о чем и я кажется да и я о том же звони давай соглашайся только с умным и холодным видом скажи мол ты свидание устроишь но ничего не гарантируешь. Так же, как волк обещает устроить тебе встречу с адвокатом, но не гарантирует ничего. Ни того, что адвокат дело выиграет, ни даже того, что он за него возьмется. Так-то. Рид, ты уверена? Он же волк. Волчара. Машина для секса бездушная. Напугала ежа голой жопой. Звони, кому говорят. Хочет свидание? Будет свидание. Такое свидание он на всю жизнь запомнит. «Гарантирую!» Я надеюсь на силу нашей женской дружбы и на коварство Риты. Но в последний момент, уже набрав номер Волкова, я вдруг струхнула и отбросила телефон так, словно он был ядовитым. «Ты чего?» – удивилась подруга. «Предчувствие у меня нехорошее, Рит. Все получится. Выйдет и лучше не бывает. Гарантирую. Ишь какой! Красотки ему надоели. Со мной ради разнообразия трахнуться решил». Что? «Надеешься зубы Волкову обломать, Ритуль?» «Ага», — тянет она и машет официанту, чтобы тот подал нам еще мартини. «Так, все, больше не пьем, не грамулечки. Напомнить, чем прошлый наш раз закончился. Триумфальным сожжением машины соперницы. Да не соперница она мне, Рит, не соперница. Здесь нет соревнований, кто важнее. Просто для Гоши кажется так удобно и правильно. Здесь жена развлекает». Там Людка обрабатывает. Не знаю, устала я что-то. Чувствую себя пустой внутри и какой-то не такой снаружи. «На, спас, ходи!» посоветовала Рита. «Будешь сиять, как новенькая!» «Давай, тряхни хорошенько карточки своего мужа!» «Не в деньгах счастья, знаю. Но если страдать, так страдать красиво. Тем более, сынок у тебя сейчас при родителях». «Закажу», согласилась я. И, недолго думая, заказала себе, ну, Просто полный спа. Королевский. Самый дорогой. В самом крутом центре. Еще и за то, чтобы место подвинули для меня персонально, приплатила. Потом шопинг запланировала. Словом, все, чтобы забить время и не думать о муже изменнике, который укатил куда-то вместе с Люткой и ее сыном. А что, если сын Лютки тоже от Гоши? Выдала я вслух самое главное свое подозрение. Рита, поедающая оливки, закашлялась. «Мамань, ты так не пугай!» «А что?» – задумалась я. «Да у Людки сын старше, но если так прикинуть, она вполне могла». Декабрин Люди сразу приглянулся. Когда Гоша только начал нарезать круги вокруг меня, она пищала от того, какой возле меня мужчина появился. Говорила, мол, такому бы дала. Она в то время уже замужем была, кажется, даже в положении. «Мамань, ну ты совсем уже?» – напомнила мне Ритка. Ах, да, точно, в положении. Но вдруг они раньше меня знакомы? Ой, все, тебя несет, поморщилась подруга. Я на твоей стороне, но говорю тебе, что ты уже перегибаешь. Хватит уже себя поедать сомнениями. Прямо спроси Гошика и все, если так не имется. А я спрошу, спрошу. Но сначала буду по плану действовать. И спрашивать стану издалека, будучи на безопасном расстоянии. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что ты можешь себя накрутить до такой степени, что даже если Гоша у Людки не расписался в отцовстве, ты вряд ли поверишь. Не думай об этом. Тебе легко сказать. А еще мне легко напомнить, что ты так и не позвонила Волкову. Говорю же, предчувствие у меня, вздохнула я, потому что декабрь с криминалом завязал. А Волга до сих пор воду мутит. Ты его обломать хочешь, а я бы поостереглась с этим огнем играть. В случае чего я готова с тобой быть в опале и прятаться. Тряхнула волосами Рита. Мне-то вообще собраться, просто причесаться. А бизнес? А что бизнес? Бизнесом можно и на расстоянии управлять. Ух, Рита, рисковая ты. Один раз живем. Рита насильно всунула телефон мне в руки. Нехотя я набрала номер Волкова, искренне желая, чтобы он не ответил. Но словно на зло он ответил мгновенно. Слушаю. «Савелий?» Я сильно нервничала, но приказала себе успокоиться. Продолжила более спокойным голосом. «В общем, так. Есть вариант, как устроить свидание с подругой, на которую ты запал». «Я не запал». Сразу пошел в отрицание. «Да плевать мне, как ты себя оправдываешь. Не в том суть. Я с подругой». Закинула ей удочку о том, какой ты аховый мужчина. Она вроде клюнула, но не так, чтобы очень. «Гарантий нет, что она захочет с тобой переспать». «Ясно. Но ну, как появятся гарантии, так мои дни. Все, бывай, на созвоне». «То есть тебе слабо?» – заявила я. «Чего?» «Того. Теперь я все поняла. Ты только шлюхами пользуешься, потому что внимание нормальных девушек привлечь не способен. Рита тебя заинтересовала, но, кажется, у тебя кишка тонка, чтобы ее завоевать, поэтому ты раскручиваешь меня на ответную услугу». «Я тебя раскручиваю?» если не забыла это тебе адвокат нужен не мне ты эту тему подняла все так кивнула я словно волк может меня видеть но это ты а не я требуешь гарантий на свидание если так то и ты мне гарантии предоставь что адвокатишка твой согласится со мной работать и развод в ажуре оформит этого я гарантировать не могу будет не просто с командой юристов в декабре натягаться к тому же вот и я не могу Савелий». «Точно так же, как ты организуешь мне встречу, и все на этом. Есть свидание. Гарантированно, Рита на него придет. Что ты будешь делать, получится или нет, только от тебя зависит. Дальше сам, дорогой, все сам». «Ну ты сука!» — выдохнул волк. «В хорошем смысле этого слова. Такая сука забористая, у меня аж встал». «Полегче». «Не на тебя, а на сам факт противостояния и вызова». У мужиков встает по много раз за день. Хорошо, я согласен. Обсудим время и место. Я тебе через пять минут перезвоню. Жди, выдохнула я. Кажется, мы все обсудили, договорились. Ты совсем не пьешь, заметила Рита. Один или два раза пригубила всего. Меня немного мутит от волнения. Или от беременности. Давно ты с мужем без презерватива спала. Не беременна я. Все. Хватит. Заладили. Что ты, что мама? Об одном только и думаете. Ладно, мама толком ничего не знает, но ты же в курсе обо всем. Естественно, что я переживаю. Причем так сильно, что даже пить не хочется». «Точно не беременна?» спросила подруга. «Точно. Тест сделай. Пойдем купим?» Рита не отставала от меня. Приклеилась, как лист к мокрой заднице. Тест я купила и даже сделала. Не беременная. Даже расстроилась немного. Хотя куда мне сейчас второго ребенка? Мне бы первого уберечь. Все так, все логично, но внутри, однако, стало тоскливо. Я все же очень хотела второго малыша. Вот видишь, чиста, аки девственница. Ничего, еще успеешь, успокоила меня подруга. В этот момент зазвонил мой телефон. Гоша, я чуть зубами не заскрипела от злости. Послать бы тебя лесом, тундрой, на крайний север, декабрин! Там тебе самое место. Но все же я ответила. Извини, что сразу не ответила, Надо было одну проблему решить. Увидимся? Я пиздец, как соскучился. Выдохнул Гоша. Так пронзительно и глубоко. Его голос вибрировал внутри меня, словно струна, настроенная персонально для меня. Как можно быть таким вруном? Только в квартире ремонт. Ре. Гоша закашлялся. Ремонт? Спальня показалась мне скучной. Муж хмыкнул. Я словно на него увидела, как он улыбается одними губами, а глаза остаются спокойными, если меня нет рядом. Но при взгляде на меня в его глазах всегда появляются огоньки. Я так понимаю, домой можно не стремиться. Тамахтунг. Полнейший. Подтвердила с удовольствием. Тогда как насчет отеля? Президентский люкс в самом крутом отеле. Вид на город, музыка, только ты и я. Даже не знаю, Гоша. Прошу. «Мне надо с тобой поговорить». «Ладно». «Я за тобой приеду. Скажешь, где ты?» «Да, конечно». Я назвала Гоше адрес. Он пообещал, что приедет через 10-15 минут. У меня же в голове моментально созрел план. «Рита, у тебя при себе маркер красного цвета?» «На твоё счастье, да». «Я сегодня была на новом объекте. Мы разметку делали. Держи». Протянула мне маркер Рита. «Рисуй хоть на бетоне, хоть на металле. Где хочешь?» Говорят, его хрен сотрёшь». «Поэтесса ты моя!» Рита наблюдала, как я с огромным усердием и аккуратностью пририсовывала на тесте вторую полоску. «Ты что задумала?» – ахнула она. «Вабанг! Бедный Гоша! Помотаешь ты ему нервы! И сделаю это с огромным удовольствием!»